Глава 52. Реанимационная бригада примчалась быстро. Не прошло и двух минут, как сработали микродатчики под кожей Ортиса, и включился сигнал тревоги. Но охранники Колин ворвались в двери еще раньше, стоило только сигналу зазвучать. Они обнаружили Ортиса, завалившегося на бок в инвалидной коляске, и Нортона с Марсалисом, которые стояли рядом и глядели на него. «Сэр!» Командир охранников посмотрела на Нортона. «Перекройте этаж», — отсутствующе сказал ей Нортон. «Вызовите подкрепление, чтобы это сделать. Я хочу, чтобы никто не входил сюда без моего разрешения. Даже полиция». «Но...» «Выполняйте», — он повернулся к Карлу. «Тебе лучше поспешить». Карл кивнул, бросил еще один взгляд на Ортиса и шагнул за пределы кольца, Которые охранники неосознанно стягивали вокруг мертвого тела. Не оглядываясь, покинул палату, двинулся по коридору, встретившись со спешащей в противоположном направлении реанимационной бригадой. Специальное снаряжение, носилки, белые халаты, озабоченный врач-реаниматолог и все такое. Он посторонился, пропуская их. Покинув больницу, он быстро пошел прочь, два квартала к западу и четыре к югу, затерявшись в залитом солнцем бронящемся суматошном городе. Вытащив из куртки Стигма упаковку с телефонами, он снял ее, смял и бросил в первый попавшийся мусорный бачок. Холод покусывал Карла сквозь ткань рубашки, но в карманах лежали кредитки Колин, и у него было время. Он остановился на углу, посмотрел на часы и вычислил, сколько нужно времени, чтобы добраться до терминала суборба аэропорта Кеннеди, надеясь, что Нортон сможет справиться со своей частью работы. Потом он достал из упаковки новый телефон, активировал его и подождал, пока тот поймает сеть. Другой рукой порылся в кармане брюк, вытащил фотографию и список нацарапанных от руки номеров, которые Мэтью раздобыл для него прошлой ночью. «Итак, Сев», — пробормотал он себе под нос, — «давай это сделаем». Она шагнула в сумрак бара неуверенно, но в то же время решительно. В конце концов, это Нижний Манхэттен, её территория, Уолл-стрит и инфоотдел полиции Нью-Йорка всего в паре кварталов к северу отсюда. Идти пришлось недалеко. Два маленьких шажка, дверь за спиной закрылась, и она осмотрела помещение. Вдоль стены напротив стойки тянулись кабинки со столиками, и от одного из них ей помахал мужчина. Она не стала отвечать тем же, но направилась к нему. Некий отупевший от пьянства тип в костюме сидел в конце стойки бара на высоком табурете в обществе неизвестно какого по счету мартини. Он невежливо окинул ее взглядом. Карл полагал, что она стоит того, чтобы на нее посмотреть. Длинноногая, хорошо сложённая, пусть и в будничной одежде, и как воображает, как вышагивает, как себя держит. Единственная электрическая лампочка в старинном стиле в центре потолка вызолотила волосы женщины, когда та прошла под ней, ненадолго выхватив из потемок миловидную черлидерскую внешность. С тех пор, как была сделана фотография, она почти не изменилась. «Эми Вестхоф?» Когда она подошла, Карл поднялся со своего места и протянул руку. Она протянула свою в ответ, изучающе посмотрела на него. «Да. Агент э, Ди не так ли?» «Совершенно верно». Он махнул своим удостоверением Магазеон, ООН, держа его так, чтобы она могла видеть фотографию, но не имя. Убирая бейджик в карман, нахмурился, изображая озабоченность, чтобы ее отвлечь. «Я смотрю, вы пришли одна». Она пренебрежительно отмахнулась, усаживаясь за столик напротив него, и поспешила солгать. «Ну да, мой напарник сейчас очень занят другими делами. Он не смог прийти. Вы сказали, что хотите побеседовать о деле Итана Конрада, закрытом четыре года назад. Я, признаться, не понимаю, как оно связано со мной или с инфоотделом». «Это всего лишь предположение. Но могу я вас угостить?» — Нет, спасибо. Я должна буду вернуться на работу. Мы быстро управимся. — Конечно. Карл пригубил виски. — Строго говоря, мои полномочия в этом деле, я бы сказал, не слишком велики. Очевидно, мы не на территории он. Но и не слишком далеко от нее. Да, верно. Карл поставил стакан, опустил руки на колени. — Ну что ж, полагаю, вы знакомы с этим делом. «Насколько мне известно, у вас были некие отношения с Итаном Конрадом еще до того, как стало известно, что он собой представляет?» «Да, были», — Напряженно произнесла она, «задолго до того, как кто-либо узнал, кто он такой». «Ну да, конечно. Я просто получил эту информацию от офицера полиции. Бывшего офицера, на самом деле. От Севджи Кин. Вы о ней слышали?» Официантка не спеша двинулась к ним, бровки подняты, блокнот пока еще в кармане передника. Для бара это раннее время, не считая одинокого брокера, кроме них в заведении никого не было. Не хотите сделать заказ? Нет, спасибо, отрезала Эми Вестхов. Официантка пожала плечами и отошла. Карл посмотрел на нее и извинить мол. Вестхов подождала, пока девушка вернется за стойку, и лишь тогда заговорила. «Я знаю, Артекин. Правда, не близко. И что она сказала?» «Она сказала, что вы настучали в АГЗ ООН, что Конрад тринадцатый, и сделали это из ревности, потому что он вас бросил. А потом в последнюю минуту позвонили ему и попытались предупредить. Но, конечно, было уже слишком поздно. А теперь...» «Вот сучка драная!» Но даже в приглушенном свете Карл увидел, как посерело ее лицо. «Значит, вы это отрицаете?» Вестхов подняла дрожащий указательный палец. «Возвращайтесь к этой муслимской сучке и передайте ей от меня, что...» «Боюсь, это невозможно. кин мертва. Но она поручила мне кое-что. Она хотела сделать это сама, но не смогла». Глаза блондинки сузились. «Что за поручение?» Потом она вздрогнула, вскрикнула, отодвинулась назад и уставилась на свою скрытую штаниной ногу. «Что это за херня?» «Это стрелка, обработанная генетически модифицированным ядом курара», — холодно сообщил Карл. «Он парализует мышечную систему, и человек не может ни дышать, ни позвать на помощь. Вестхоф уставилась на него, попыталась встать из-за стола, но вместо этого лишь издала приглушенный хрюкающий звук и рухнула обратно, по-прежнему не сводя с него глаз. Это существенно улучшенная версия природного яда-Курары, продолжал Карл. Можно сказать, это тринадцатый мира ядов. Я думаю, на все про все уйдет около семи или восьми минут. Наслаждайтесь. Он сдвинул стакан с виски так, чтобы тот стоял напротив нее. Рот Вестхов скривился, сама она прислонилась к стене. Карл встал, собираясь уйти, склонился к ней. «Севджи Кин хотела, чтобы ты умерла», — тихо сказал он. «Теперь ты мертва». Потом он выбрался из-за стола и направился к двери. По пути посмотрел на стойку бара, за которой официантка возилась со своим телефоном, сидя на высокой табуретке. Стоило ей поднять голову, как Карл выразительно закатил глаза, мол, как же она мне надоела. Девушка сделала сочувственное лицо, улыбнулась и вернулась к своему телефону. Карл толкнул входную дверь и вышел на предвечерний холодок. Он выбросил пистолет-игольник в забранный решеткой люк на Уолл-стрит, Немного расстроившись, ведь Мэтью пришлось потрудиться, чтобы найти подходящего дилера с сомнительной репутацией. А потом этот дилер подтвердил свою репутацию, когда понял, что Карл спешит, и содрал с него астрономическую сумму. Но все же дело было сделано. «Надеюсь, это то, чего ты хотела, Севджи». Он позвонил Нортону из такси по дороге в аэропорт. «Можешь говорить?» Да. «На Джефферсон-парк. А ты где?» «На мосту Куинсборо. Еду в аэропорт». «Ты ещё тут? В городе?» Телефон задрожал от крика Нортона. «Что за херню ты творишь, Марсалис?» «Мне нужно было сделать пару дел. Я ещё могу улететь?» Нортон глубоко вздохнул. «Должно быть можешь. В мою дверь ломится полиция. Вейл Корнелл вопит о судебных исках, но мандат Колин пока что их удерживает». «Всегда знал, что не зря там работаю». «Старая добрая власть корпорации, да?» Карл посерьезнел. «Думаешь, они поднапрягутся и арестуют тебя?» «Ну, пока что я тут за главного, так что со мной все в порядке. К тому же я был в туалете, помнишь? И понятия не имел, что происходит, пока ты не позвал меня, и я не увидел мертвого Ортиса в инвалидной коляске». «Ну, звучит не слишком убедительно». «А оно и есть не слишком убедительно». Но мы говорим о самой могущественной неправительственной организации на планете, и сейчас она прикрывает мне спину. Хватит волноваться обо мне, Марсалис. Если хочешь помочь, немедленно уноси ноги с территории Союза». «Я как раз этим и занят». Он прервал вызов и посмотрел в окно. Такси ехало вперед, свет полосами прорывался сквозь стальные решетки конструкции моста, ложился ему на лицо, Воздух в салоне поочередно становился то полным сияющих пылинок, то тусклым. За спиной, на берегу Истривер, на фоне холодного, идеально синего неба, громоздились графичные кварталы Манхэттена. Сверху светило похожее на желток солнце, дробясь на крышах и стенах, построенных при помощи нанотехнологий новых черных башен. Скорое расставание будто набрасывало туманный флёр на эти места. То же самое смутное влечение, которое он испытывал два дня назад, глядя через залив на береговую линию и Марин, вернулось и будто ножом ударило в сердце. Он не мог толком понять, что это за чувство. Мог лишь дать ему имя. Серджи.